Глава семьдесят Была ночь, они все ехали. Разведчик Боиджир доложил, что видел вдали нечто. Исследователи проснулись от сотрясения воздуха. Что это? Все высыпали на палубу, протирая глаза с просонья и глядя на огни низко в небе. На них летела стая ангелов. «О боги мои, каменолеки! Прошептал Шем. Команда наблюдала за разведчиками-летунами. Но много разглядеть не удалось. Качающиеся огни, блики света на изгибах панцирей, звезды, мерцающие сквозь блеск, ожившие легенды, стражи на краю мира, вестники божественной катавасии, истребители, небесные прокуроры. Имен у них было много, как у всего священного. Команда съежилась от ужаса. Каждый сжимал в руке то или иное орудие, стрелочникам приказали приготовиться, ожидая атаки, которой не последовало. По крайней мере, вертокрылые птицы рассеялись в воздухе. Одни полетели назад, туда, откуда явились, другие — на восток и на юг. «Куда они?» — сказала Кальдера. «Жаль, у нас нет самолета, чтобы посмотреть». Шем посмотрел на нее задумчиво. Самолета нет», — сказал он, — «но кое-что все же есть». Он поднялся на Воронье гнездо. «Помните, когда-то я не умел это делать», — подумал он. Наверху было темно и холодно. С телескопом в руке Шем подождал, поискал летучих огней и задумался. Не надо думать сейчас о том, кто он, чем занят и как тут оказался. Можно не выдержать. Поэтому он не стал думать о себе. Подумал вместо этого об историях, которые он слышал, о крае света, призрачных деньгах, вечной печали. Шем напряг глаза. Была еще не глубокая ночь. Стемнело, но не полностью. Звезды скрылись за облаками, но не все. Шем долго сидел неподвижно и вглядывался в темноту, пока, наконец, не различил в ней что-то еще более темное. Близящийся край чего-то. Горизонт. Вот что это было. Темное на темном. Горизонт, который явно находился ближе, чем ему положено было быть. У Шема захватило дух. Горы, скалы, раскол, провалы и укороченная земля. И вдруг в порыве ветра в суматохе огней показался еще один ангел — Он с ревом покружил над ними, наполняя воздух шумом и пылью. Шем вцепился в лестницу и сжал зубы. Он видел, как его товарищи кричат что-то внизу, хотя ничего, конечно, не слышал. Когда ангел, наконец, убрался на восток, Шем наставил ему вслед свою линзу. Дэйби вспорхнула и понеслась за ним. Точно собиралась выхватить его из воздуха, как саранчу, и схряпать. Шем следил за мигающим диодом на ее лапке. Дейби уже перестала быть дневной мышью. Она бодрствовала в любое время суток, как сам Шэм. Однако летела она не по прямой. Ее как будто что-то смущало. Сделав разворот, мышь спикировала к заднему вагону, на площадке которого даже в этот поздний час одиноко и безучастно ко всему стояла капитан Напхи. Дейби непрестанно кружила вокруг нее и механизма, который не выпускала из рук. Шем вытрясил глаза. Капитан. Напхи повернулась. Команда стояла за ней. Сначала слышен был лишь перестук колес поезда. Все покачивались в такт с пятки на носок. Капитан, повторил Шем снова. С каждой стороны у него было по шраку Что вы делаете? Она посмотрела ему прямо в глаза. Несу вахту, был ответ. «Но какую?» — спросила Кальдера Шрак. «Вы знаете, что у нас впереди, капитан?» — спросил Шем. «Край, конец чего-то, я сам видел, но вы смотрите в другую сторону. Что вы высматриваете? Что там за нами?» Капитан смотрела на него в упор, но он выдержал ее взгляд. А тем временем Вуринам, как было запланировано, зашел сзади, Молодой боцман протянул руку и мягко, чтобы не повредить, но решительно схватил механизм. Нет! крикнула она, но Воринам уже вырвал его и перекинул Шему. Нет! снова повторила капитан, шагнув вперед, но Бенайтли был готов. Она боролась, но он ее удержал. Дэйби села на руку Шема, стала тыкаться носом в приемник. Пустите меня! кричала капитан. «Мбенда», — сказал Шэм. «Что это значит?» Он показал на мигающий, свистящий и попискивающий экран. Мбенда уставился на него тоже. «Вон тот маленький огонек?» — спросил он, наконец. Поднял голову. «Это твоя подружка, но здесь есть еще один». Мбенда показал на другой огонек и сглотнул. «Большой, похоже. Приближается к нам». «Быстро!» Капитан Напхи перестал бороться. Она выпрямилась и поправила одежду. «Давно вы это знаете, капитан?» — спросил Шэм. «Как давно вы знаете о том, что движется за нами?» — он поднял приемник. «Насмешник Джек!» Раздалась дружная «Ах!» «Крот по прозвищу «Насмешник Джек!» — продолжал Шэм. «Идет прямо на нас!» Мы больше не преследуем его. Это он движется за нами. Он и не собирался нас отпускать, — говорила капитан. Это у нас хватало высокомерия думать, будто мы охотимся за ним. Ничего подобного. У нее был голос вполне нормального человека. Теперь все встало на свои места. Мы поменялись местами. Она улыбнулась. Насмешник Джек моя философия, а я его. Сирока сказал Шам. Он жал наугад на все кнопки механизма и наблюдал за реакцией Дейби. Такие сигналы. Они работают в обе стороны. А, -а, -а, -а" задумчиво ответила Сирока. Медленно кивнула. Может быть, их можно перенастроить. Смотрите на Дейби, сказал Шам. Он повозился с приемным устройством, и мышь вдруг подскочила он же не на нее настроен», — сказала Кальдера. «У них частоты разные. Почему он ее показывает?» «Утиль», — сказала Сирока, — «с ним никогда ничего не знаешь наверняка. Может быть, есть какая-то утечка. Особенно, когда машинка выбрасывает наружу большое количество энергии. Вот как сейчас. Верно, капитан, когда вы научились поворачивать поле?» «Шем», — сказал Вуринам, — «ты не мог бы объяснить всем нам, о какой-то чертовщине вы тут ведете речь?» Она развернула сигнал, пояснил Шем. Это он встряхнул приемником. Это больше не ищет насмешника Джека. Оно его притягивает. Теперь Мульдиварпа ищет вот это. Вся команда вытаращила на него глаза. Так выключай эту проклятую штуковину. прохрипел Вуринам. Сирока взяла приемник из руки Шема и стала возиться с кнопками. «Как вы вообще до такого додумались, а, капитан?» — спросила она. «Все благодаря вам, сальважирам», — сказала Напхи. «Вам чуточку польстишь, и можно выудить у вас все, что нужно. Любите вы своими познаниями хвастать?» «Почему ты думаешь, она осталась с нами?» — сказал Мбенда, яростно дергая себя за волосы. «Не могла позволить нам забрать Медас, вот почему! Ей нужен кротобой!» «Мы можем его обогнать?» — спросил Шем. «Крота!» Мбенда внимательно поглядел на экран. «Да?» — сказал он. «Нет!» — ответила капитан. «Нет!» — повторил за ней Мбенда. «Я не знаю». «Не уверена, что мне удастся повернуть его обратно», — сказала Сирока. «Слишком поздно! Неужели вы правда думаете?» — вмешалась капитан. «Что насмешник нас не чует!» не находят нас по запаху, не выучил наизусть росчерк наших колес. Он уже близко. Это то, чего мы хотели!» «Нет, капитан!» — крикнул Шем. «Это то, чего хотели вы! А мы все хотели совсем другого! Черт побери!» Он и вправду приближается очень быстро, прошептал Мбенда, глядя на дисплей. «В смысле, через пару-тройку часов он будет здесь. Он прямо несется!» — он сглотнул. Погодите-ка, сказал Шем медленно. Сирока, оставьте эту штуку. Что? удивился Вуринан. Ты что, спятил? Насмешник все равно нас найдет. А так мы хотя бы будем знать, где он. Они стояли на палубе и растерянно переглядывались, не зная, куда они едут, что с ними будет и что сказать. Шем преследовал одну идею, но она все время показывала ему хвост. Уже близко. — сказал он, показал в направлении темного края, который видел раньше. «Ахой — Охой! С правого борта к ним приближались тележки разведчиков-боеджиров с зажженными сигнальными фонарями. Вот они подошли ближе, крича на всех известных им языках. Даже в бычьи рога так они старались, чтоб их услышали и поняли. — В чем дело? — через громкоговорители спросил их Шем. «У нас тут кое-что как бы затевается!» «Быть причин, почему ангелы быть лететь туда!» выкрикнул один, указывая на восток, туда, откуда они прибыли. «Крота искать, да?» — крикнул в ответ Шем. «Нет!» «Что?» «Какого крота?» «Еще!» «Что еще?» «Еще поезда!» «Пираты!» — крикнул Шем, но боеджеры пальцами показали «нет». «Флот!» — прокричали они. «Сюда идет военный флот Манихики!»